Глава 9. В тот же вечер мы отправились в центральный магазин торговой сети компании Миломан. Магазин располагался на улице Торговой. Название улицы Торговая практиковалось ещё с царских времён, рассказывал Степанов. В советское время улицу переименовали, но народу новое название не запомнилось. Улицу продолжали величать Торговой. С распадом совка улицу переименовали снова, в честь какого-то азербайджанского демократа. Но народ это название тем более не принял. Я понятия не имею, Евгения Максимовна, как эта улица называется теперь. Для меня, как и для большинства, она по-прежнему Торговая. Кстати, так её называют даже те Кто не может связать по-русски и двух слов. Магазин Миламан занимал два этажа здания, выстроенного в незапамятные времена. Броская неоновая рекламная вывеска гласила, что в магазине Миламан можно отыскать любую музыку, какую только душа пожелает. В крайнем случае можно сделать заказ. И нужные вам шедевры музыкального искусства будут записаны даже с какого-нибудь древнего винила на аудиокассеты. Мы толкнули стеклянную дверь и вошли внутрь. Помещение было заставлено дисками, пластинками и аудиокассетами. Даже не верилось, что нынешние владельцы этого преуспевающего предприятия Когда-то занимались простым аудиооператорством и спекуляцией. Мы прошли к одному из прилавков, у которого скопилась очередь любителей музыки. Аудиопродукцией здесь торговал русский парень в чёрных очках, стриженный под горшок, с серьгой в левом ухе. Он ловко менял диски в музыкальном центре марки Kenwood. и производил впечатление продвинутого диджея. Здравствуйте, поприветствовал продавца Дмитрий Анатольевич. Здоровы, ребятки, громко, словно ведущий популярной радиопередачи, откликнулся продавец. Вам что, братцы? Поп, дэнс, рок, хип-хоп? А может, вас интересует классика? Полный ассортимент классических композиторов к вашим услугам. Имеются Моцарт, Бах, Бетховен, Вивальди, Шопен, Чайковский. Мне показалось, что продолжать в этом духе диджей мог бы сколько угодно долго. Вы давно здесь работаете? спросил Дмитрий Анатольевич. Я работаю здесь больше года, ответил продавец аудиопродукции. Кстати, меня зовут диджей Василий. Я думаю, вы слышали мои радиопередачи на радио Сара. Если вы ещё не определились, я могу подсказать вам направление в музыке, которое вы пронесёте с собой через всю жизнь. Мы просто хотели осведомиться у вас, как нам выйти на владельца всей этих магазинов Миломан. Робко заговорил Степанов. у нас к ним имеется конструктивное деловое предложение диджей Василий поможет вам улучшить синтаксическую конструкцию ваших предложений заорал как обезумевший лунатик продавец аудиопродукции диджей Василий станет вам компасом в безбрежном лабиринте музыки диджей Василий подключилась к разговору я Может, вы всё-таки поможете нам выйти на ваших хозяев? Мы всё равно рано или поздно выйдем на них, заключим сделку, которой они не смогут пренебречь. И думаю, им не понравится, узнай они, что эта сделка могла состояться раньше и была отложена только по вине какого-то диджея, который не пожелал выслушать деловых людей. Диджей призадумался. На лбу его явственно проявились признаки интенсивной мозговой активности. Размышлял он недолго, секунд тридцать. А мы со Степановым напряженно ждали ответа. Наконец, лицо Василия озарилось внутренним просветлением. «Вы что, серьезно?» – спросил он. «Конечно, серьезно!» – кивнул Степанов. А до меня сразу не дошло, протянул диджей. Так значит, вам нужно моё начальство? Я правильно вас понял? Угу, в один голос подтвердили мы. Я могу вам дать адрес и телефон офиса компании Миломан, сказал он. и опять принялся с гороговоркой тараторить. Сеть магазинов Миломан может снабдить вас любой аудиопродукцией, какую вы пожелаете. Высокое качество гарантировано. Кроме того, Дмитрий Анатольевич вынул из кармана записную книжку. Так вы дадите нам адрес? Конечно. Если возникнут вопросы, вы можете обратиться. Степанов благополучно всё записал. и мы оставили полоумного Васю, пусть себе рекламирует и продает неповторимые по качеству аудиокассеты. Офис компании, создавший торговую сеть магазинов «Меломан», располагался не очень далеко от центра магазина с сумасшедшим диджеем на той же улице Торговой. Мы добрались до него минут за 15. Офис занимал весь третий этаж «Меломан» четырёхэтажного здания. Чтобы добраться туда, нам пришлось подниматься по сконструированной в советские времена винтовой лестнице. На двери, сработанной из дерева дорогих пород, висел лист бумаги формата А4, отпечатанный при помощи принтера с надписью АО Миломан. Посторонним вход воспрещён. Мы постучались. "Войдите", услышали мы в ответ. Дмитрий Анатольевич повернул ручку, и мы очутились в помещении, отделанном в европейском стиле. За широким письменным столом восседал мужчина лет 40, с уложенными велем и сине-чёрными волосами. Здоровый румянец возвещал о его полном материальном благополучии. и процветании мы поздоровались и представились румяный красавец ответил тем же Рамилев Фарит Актаевич генеральный директор акционерного общества Миломан Фарит Актаевич мы журналисты пишем статью о двух приятелях соврала я Обертс мне Эрике Иосифовиче и Чумакови Иване Васильевиче. Они ведь когда-то работали с вами. Мы хотим рассказать о судьбе двух простых парней из народа, которым, благодаря восторжествовавшей по всему бывшему Советскому Союзу демократии, удалось выбиться в люди. Фарит Актаевич оказался необычайно словоохотливым, что нам шло только на пользу. Да-да, работали со мной когда-то такие люди, живо согласился он. Теперь они говорят, преуспевающие предприниматели города Баку. Компания, владельцами акций которой они являются, сотрудничает с российскими агентами. Если не ошибаюсь, главный офис компании находится в Тарасеве. Совершенно верно. Но вы забыли упомянуть Али Какулиева. Если бы не он, Бердсман и Чумаков так далеко бы не пошли. Это почему? Фарит Актаевич засмеялся и пояснил: "Потому длинная история. Могу поделиться, только если без протокола". Конечно, без протокола. Дело в том, что Кулиев, Берцман и Чумаков – старые друзья. Идеи свободного предпринимательства жили в них еще в те времена, когда рыночные отношения были запрещены. «Конечно, тогда это называлось спекуляцией», – подумала я. А Рамилев тем временем продолжал. Только благодаря их вкладу в наши совместные предприятия сеть магазинов Миломан сейчас функционирует и процветает. Жаль, конечно, что эти талантливые люди нас покинули. Но Кулиеву однажды жутко пофартило. Это как же? Ещё как дошла перестройка, алик Кулиев проходил в суде по делу о спекуляции и изготовлении пиратских копий аудиопродукции. На самом деле, как вы понимаете, Алик пытался донести музыкальное искусство до народных масс. Я тогда очень хорошо его знал, так как нам приходилось заниматься общим делом. Так вот, дело в суде тогда рассматривалось прокурором Мамедом Расуловичем Ильясовым. выпускником юридического факультета Бакинского государственного университета, а ныне первым заместителем гендиректора той компании, в которой сейчас делают деньги и Кулиев, и Берцман, и Чумаков. Это заявление меня, честно говоря, очень удивило. Я и не подозревала. что Мамет Расулович когда-то работал в прокуратуре. И что дальше? спросил Степанов. Дальше это знакомство впоследствии Алику очень помогло. Конечно, в тот период, когда слушалось дело, Алик ненавидел Ильясова, а Ильясов делал всё, чтобы отправить Алика за решётку. И после суда когда исход судебного процесса обозначился в пользу Кулиева, у Алика и Мамеда Расуловича сложились друг от друга негативные впечатления. Самое интересное произошло позже. Мы с Дмитрием Анатольевичем вопросительно посмотрели на генерального директора акционерного общества «Меломан». Мамет Расулович к тому времени уже ушёл из прокуратуры, продолжал Фарид Актаевич. Так как должность государственного служащего успела потерять былый престиж и стала малодоходной, Ильясов ударился в бизнес и умудрился переехать дорогу кому-то из бакинских криминальных авторитетов. Думаю, его бы убили. не встретиться ему на дороге в самый критический момент. Алик Кулиев. По чистой случайности Алик был знаком с этим криминальным авторитетом. Он всегда был человеком общительным. Друзья у него имеются в любых социальных нишах. Короче, спас Алик Ильясова. В благодарность Мамет Расулович подключил Кулиева к своему бизнесу. Но ну, Кулиев, естественно, за собой своих приятелей, Берцмана и Чумакова потянул. Вот так наше предприятие, которое тогда ещё вовсе не было предприятием, лишилось трёх талантливейших людей: Кулиева, Берцмана и Чумакова. А жаль. А не знаете, как Кулиев, Берцман и Чумаков друг с другом познакомились. Фарит Актаевич покачал головой и произнёс: "Знаю, что Берцман и Чумаков тогда учились в каких-то высших учебных заведениях. Алиг говорил, что познакомился с двумя замечательными студентами. Вскоре мы увидели их в рядах наших коллег, что несомненно, явилась незаменимым приобретением для нашей организации. Мы со Степановым опять переглянулись. Вы, наверное, хотели узнать подробности о том, как эти люди работали с нами, занимаясь продажей аудиопродукции, осведомился он. Да нет, пожалуй, материалами мы собрали достаточно. Понимаете, Объём статьи ограниченный. Ажай, это действительно талантливейшие люди. Одни из них ухичрения, на которые приходилось идти, чтобы противостоять тоталитарному режиму, чего стоили. Сами ведь знаете, какое смутное время тогда было в стране. Спасибо большое, Фарид Актаевич. Вы нам очень помогли. С этими словами мы покинули офис генерального директора акционерного общества Миломан. Странно, сказала я Степанову на улице. Никогда бы не подумала, что Мамет Расулович в прошлом работал в прокуратуре. А, по-моему, здесь нет ничего удивительного. отвечал Дмитрий Анатольевич. Мамет Расулович закончил юридический факультет БГУ. В советское время его служба была более, чем естественно. Меня другое беспокоит, Евгения Максимовна. Из слов этого Рамилева выходит, что когда-то Кулиев и Ильясов ненавидели друг друга. То есть по идее Алик Алиевич вместе со своими Эриком Иосифовичем и Иваном Васильевичем никогда не должны были стать держателями акций «Экспресс-лайфа». И тем не менее, это произошло. Угу. Это вам о чем-нибудь говорит, Евгения Максимовна? Только о том, что расследование необходимо продолжать. Давайте покопаемся поглубже в прошлом Чумакова и Берцмана. Как вы это предполагаете делать? Можно посетить заведения, где Берцман и Чумаков получали высшее образование. Кто знает, может, там мы услышим что-то важное. На этот раз мы решили вернуться в гостиницу, так как месть бандитов нам больше не угрожала. Аднако у входа нас встретили полицейские. Завидев меня и Дмитрия Анатольевича, они тут же устремились нам навстречу. Вы, Степанов и Охотникова, спросил толстый полицейский с усами. Мы, подтвердил Степанов. Вам придётся проехать в участок. С какой статьи? Вы подозреваетесь в убийстве Олег Пера и Ибраги могли. Это полный бред, воскликнул Степанов. Вот и разберёмся. Нам ничего не оставалось, как сесть в полицейскую машину. Авторы газетной статьи о перестрелке в ресторане оказались правы. Бандиты сами разберутся, что к чему, и успокоятся, а полиция тем временем будет топтаться на одном месте и переливать из пустого в порожнее. За наш счёт. Нас отвезли в полицейский участок на проспекте Строителей. Мы миновали клетку с алкоголиками и хулиганами, называемую в народе обезьянником, и поднялись на третий этаж. В комнате, куда нас завели, пожилой следователь пререкался с мужчиной откровенно уголовной внешности. Разговор велся на азербайджанском языке. Завидев нас, следователь кивнул конвою и кавказцев увели из помещения. Степанов и Охотникова? уточнил следователь. Так точно, ответила я. Ну что же, присаживайтесь. Следователь любезно предложил нам стул и спросил: Вам известно, Что вы проходите у нас как подозреваемые в деле об убийстве Киримова, Олег Пера и Браги могли? Известно. Только всё это абсолютная чушь, уверенно заявила я, знавшая, как себя вести в подобных ситуациях. Тем не менее, вам придётся ответить на некоторые мои вопросы. Мы вас слушаем. Для чего вам понадобилось встречаться с Киримовым в день его убийства? Мы с ним не собирались встречаться, спокойно сказала я. Мы с Дмитрием Анатольевичем ужинали. К нам подошёл старичок, который, как потом нам сообщили, оказался известным бакинским криминальным авторитетом. Он хотел о чём-то нас спросить. А может, ему просто захотелось поговорить по душам? В общем, Потом произошла перестрелка. «Какого черта вы мне врете?» – заорал следователь. «Мы вам не врем», – пожал плечами Дмитрий Анатольевич. «Просто нам действительно ничего не известно». «Какого черта вы мне вешаете лапшу на уши?» – уже завизжал следователь. Не вешаем мы вам никакую лапшу на уши, невинно отреагировала я. Это вы и нас, посторонних людей, которым никакого дела не было до какого-то бакинского криминального авторитета, приглашаете к себе и начинаете приставать с какими-то нелепыми вопросами. Я всё равно докопаюсь до сути, заверящал следователь. тайное всегда становится явным. Вы забыли представиться, заметил Дмитрий Анатольевич. Обойдётесь, завопил, что было мочи следователей. Сейчас я вас отправлю в камеру. Я имею на то полный мочи. Степанов положил перед следователем купюру достоинством в 5 ширванов. У вас нет доказательств. Напомнил он. Это взятка работника государственных служб, вспелил следователь. А потом тихо добавил: "Котитесь отсюда к чёрту. У вас больше нет к нам вопросов". Следователь покачал головой. Очередной глухарь, спокойно промолвил он. "Да-да, как я и предполагал". очередной глухарь. Ну что же вы не уходите? Извините, пробормотал Дмитрий Анатольевич. И мы направились к выходу. А знаете, сказала я Степанову, когда мы оказались на улице, капкан был прав. Расследовать серьёзные дела органы охраны правопорядка не способны. Только то, что связано с мелким мошенничеством, хулиганством и с небольшими партиями наркотиков. Может быть, он был и прав. Откликнулся Степанов. Только вспоминать о нём сейчас, когда мне испортили настроение, мне хочется меньше всего. К тому же, я вам ранее толковал о том же самом. На следующее утро, 15 июня, мы отправились в Азербайджанский государственный медицинский университет. Начать мы решили с исследования биографии Эрика Иосифовича Берцмана. Медуниверситет был окружён стальной оградой. Во дворике его располагался пересохший фонтан. Нам понадобилось некоторое время, чтобы отыскать в запутанной системе корпусов фармацевтический факультет, который оканчивал Берцман. В Доконате мы наткнулись на секретаршу, которая охраняла святая святых фармацевтического факультета с рьяностью Цербера. Как ни странно, это вовсе не была молоденькая девушка, как их любят нанимать на работу начальники, дабы скрашивать свои серые трудовые будни с озерцанием их стройных ножек. Напротив. Она оказалась весьма непривлекательной особой лет 40. Ещёки её были отвисшими, как у бульдога. Вам к кому задала мне изменный стандартный вопрос, какой мне приходилось слышать много-много раз ранее, секретарша. Мы к декану фармацевтического факультета, ответил Дмитрий Анатольевич. По какому вопросу? По личному. Это заявление почему-то оказало на секретаршу странное воздействие. Она тут же связалась с деканом по внутренней связи. Абрам Давидович, к вам какие-то мужчины с девушкой говорят по личному вопросу. Из трубки послышался невнятный мужской голос. Назовитесь, шипнула нам секретарша. Абрам Давидович нас знает, нашлась я. Они говорят, что вы их знаете, повторила секретарша в телефонную трубку. Снова неразборчивое бормотание. Абрам Давидович вас примет, объявила результаты переговоров секретарша. Мы проследовали в соседнюю комнату. Абрам Давидович оказался весьма привлекательным мужчиной лет 30 с вьющимися чёрными кудрями. Я догадалась, почему он выбрал столь неподходящую под общие стандарты секретаршу. Очевидно, проблем с противоположным полом у Абрама Давидовича не было, и в созерцании стройных девичих ножек он не нуждался. Нехорошо врать наивным секретаршам. Улыбнулся Абрам Давидович, когда мы вошли. Запудрили мозги Елене Владимировне. Я сразу догадался, в чём дело. Ну, выкладывайте, что вам надо, только откровенно. А я обещаю быть откровенным с вами в свою очередь. Нам бы об одном из студентов, который когда-то учился у вас на факультете, кое-что выяснить. Пять Шерванов С молниеносностью автомата отреагировал Абрам Давидович. Примота и искровенность этого человека просто приводили в восторг. Лёгкость, с которой он выражал свои желания, даже обескураживала. Степанов угрюмо вынул из кармана пиджака кошелёк и положил на стол перед Абрамом Давидовичем запрошенную сумму. Мгновение спустя денег на столе уже не было. «Кто именно вас интересует, довольный заработком?» спросил Абрам Давидович. «Эрик Иосифович Берцман не слышал о таком, хотя запомнить вроде был бы должен. Как-никак, братья по крови. Давно он оканчивал университет? Лет двадцать назад, как минимум, А, ну тогда понятно, почему я его не знаю. Я ведь только пятый год здесь работаю. Но мы можем посмотреть архивные данные. Понимаете, нам надо узнать некоторые подробности из жизни Берцмана, не содержащиеся в архивных данных, пояснил Степанов. А вы знаете точно, в каком году этот ваш Эрик Иосифович окончил наш университет? Нет. Значит, в архив заглянуть в любом случае понадобится. Ни я, ни Дмитрий Анатольевич спорить с Абрамом Давидовичем не стали. Декансе изволил отправиться в архив вместе с нами. Он порылся в папках с личными делами и наконец объявил: "Берцман, Эрик Иосифович". Выпускник фармацевтического факультета АМГМУ 82 года. Закончил университет с красным дипломом. Абрам Давидович довольно покачал головой. Башкавитый парень был, сразу видно, что еврей. Научный руководитель профессор медицинских наук Елькина Ольга Алексеевна. Она до сих пор у нас работает. Вот с ней можете поговорить о вашем друге. Кстати, это, пожалуй, единственный преподаватель на нашем факультете, не берущий взяток. Абрам Давидович усмехнулся. Если вы ей понравитесь, она вам поможет. А вы нас к ней не проводите? Отчего же не проводить? Прошу! Ольга Алексеевна оказалась... Полненькой женщины лет 60. Признаться, она произвела на меня весьма приятное впечатление. Её волосы были покрашены в рыжий цвет, но глядя на их корни, можно было сделать вывод, что Ольга Алексеевна совершенно седая. Она сидела за столом и что-то писала. Кабинет её был заставлен колбами, пробирками, минзурками, склянками, со всей возможными реактивами. Я также узрела горелку, аптечные весы и множество прочего фармацевтического оборудования. Ольга Алексеевна, обратился к профессор Шадикан. Тут частные детективы хотят задать вам несколько вопросов относительно одного из ваших бывших дипломников. Побеседуйте с ними, пожалуйста. Елькина смерила нас пристальным взглядом и кивнула. Конечно. Ну, тогда я вас оставляю. Абрам Давидович ушёл, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы остались с Ольгой Алексеевной наедине. Присаживайтесь, Елькина указала нам на стулья. Я вас слушаю, сказала она, когда мы с Дмитрием Анатольевичем устроились. Мы частные детективы. Вы согласитесь ответить на некоторые наши вопросы? Задавайте. Вы были научным руководителем у Эрика Иосифовича Бердсмана? Был у меня такой студент. Не стало отрицать Ольга Алексеевна. Вы не могли бы нам поведать что-нибудь из его личной биографии? То, о чём нельзя прочесть в официальных документах. Вы его в чём-то подозреваете? Ни в коем случае, сказала я. Просто мы пытаемся обнаружить некоторые зацепки, и они могут быть связаны с прошлым Бердсмана. Якино улыбнулась. Я, конечно, ничего не поняла, но звучит убедительно, проговорила она. и вы не похожи на негодяев, копающихся в чужом прошлом с корыстными намерениями. Так что вы хотите услышать? У Берцмана был друг, Чумаков Иван Васильевич. Вам что-либо известно об этом? Чумаков? Помню такого, как же! Бабник, краснобай и авантюрист. Я даже знаю, как они познакомились. Мне Эрик рассказывал. Люба Поютна Чумаков всегда искал способы лёгкой наживы. Тогда этот молодой человек учился на третьем курсе биологического факультета БГУ. Он проходил курс физиологии человека и животных, а кафедре срочно требовались лягушки для опытов. Преподавательница попросила, у кого есть возможность, раздобыть данный материал. Говорила, что раньше лягушек им поставляли специально занимающиеся этим люди, а в этом году всё прекратилось. Преподавательница обмолвилась о цене, которую университет платил за каждую лягушку. Чумаков сразу прикинул, что на этом можно заработать. и сообщил заведующему кафедрой, что знает человека, который может наловить лягушек, но потребует за это деньги. Конечно же, на самом деле Чумаков собирался заняться этим сам. В действительности это несложно. Получив деньги, Чумаков решил, что лягушки могут потребоваться и медицинскому университету. Он пришёл сюда на разведку. воспрашивать студентов, что к чему. Первым студентом, который попался ему под руку, был Эрик. Чумаков разъяснил ему свои планы, а Эрику срочно требовались деньги. Чумаков и Эрик занялись добычей земноводных вместе. Причём они назначали за лягушек более низкую цену, чем те, с кем у вузов в Баку когда-то была договорённость а потому всех всё устраивало только мне кажется что чемаков увлёк бертсмана на неверный путь это почему вскоре эта парочка занялась написанием курсовых работ и рефератов для особо ленивых студентов которым проще было заплатить деньги, чем посетить научную библиотеку. Аферу эту они распространили на все высшие учебные заведения города Баку. Зарабатывали, говорят, неплохо. Почему у них не возникло проблем с милицией? Не знаю. Повезло. Потом эта парочка всегда и везде действовала вместе. Говорят, Берцман с Чумаковым проходили в суде по делу о спекуляции. Кассеты они магнитофонные продавали, что ли? А такая личность, как Алик Алиевич Кулиев, вам знакома? Нет. Кулиева я не знаю. А что-нибудь ещё вы рассказать о Берцмане можете? О Берцмане нет, а вот о Чумакове могу. Он встречался с девушкой с нашего факультета, Алиной Синяковской. Их свёл вместе Эрик. Она сейчас работает по профессии и специализируется на лекарствах, изготавливаемых на основе змеиного яда. Алина совсем молодая, а уже доктор наук, очень интересная женщина. За границу постоянно выезжает, во всяких конференциях там участвует. Кстати, сегодня она должна заглянуть сюда. Елькина посмотрела на часы. Приблизительно через час. Можете подождать ее здесь. Значит, подождем, согласился Степанов. Только мы лучше во дворике на лавочке посидим, а то душно что-то в помещении. Ну как хотите. Спасибо, Ольга Алексеевна, за всё. До свидания. Не стоит благодарности. До свидания. Когда мы выходили из кабинета Ольги Алексеевны, я заметила спешавшего скрыться за лестничным поворотом Абрама Давидовича. Я почему-то была уверена, что всё это время он нас подслушивал. Ну и ладно. Всё равно ничего особо важного сказано не было. Мы не успели покинуть здание медуниверситета, когда зазвонил мобильный телефон Дмитрия Анатольевича. Степанов закрыл одно ухо ладонью, а к другому приложил трубку. Я расслышала только последние слова: "Михман, рад тебя слышать. Мы во дворе медуниверситета. Приезжай, конечно." буду ждать. Отключив телефон, Степан сообщил: Магерамов уладил свои проблемы в Грузии и только что прибыл в Баку. Сейчас подъедет сюда. Он намерен оказать нам содействие в расследовании. Ну что ж, пусть попробует. На крыльце главного корпуса госуниверситета толпились студенты. Они выглядели весёлыми и беззаботными. Мы выбрали лавочку, уселись и принялись ждать. Михманов Абдуллаевич приехал минут через 15. Он и Степанов обнялись. "Как ты?" спросил Михманов. "Пока держишься". "Стараюсь". "Держись, брат, не падай духом". Здравствуйте, Евгения Максимовна. Моё почтение. Михман Абдуллаевич повернулся в мою сторону. Как работается? Не жалеете, что согласились? Стараюсь, ответила я. А жалеть зачем? И о чём? Сама ведь себе такую профессию выбрала. Выяснили что-нибудь? осведомился Магирамов. Степанов кивнул. Наркоманка Елена, думаю, не была. Кто-то её убил. Да ты что? воскликнул Магерамов. Ты это серьёзно? Абсолютно. Теперь занимаемся исследованием биографий всех моих компаньонов. Пытаемся обнаружить хоть какие-нибудь зацепки. Меня, надеюсь, в списке подозреваемых нет? Нет, уж если тебя подозревать, тогда я не знаю. Нет, Михман, у меня даже в мыслях такого не было. Это хорошо. Вот узнаю, кто тот негодяй, что так с Еленой обошёлся. Уж мало этой гниди не покажется. Руки Михмана Абдуллаевича сжались в кулаки. Затем он немного успокоился и спросил: Кстати, что-нибудь вам открылось? Ничего, кроме того факта, что Кулиев, Чумаков и Берцман стали моими компаньонными по чистой случайности. Причём момент, как я понимаю, вынужден был привести их в Express Life. Это всё на данный момент, да. И на каком этапе расследования вы сейчас находитесь? Дожидаемся бывшую подружку Чумакова. Понимаешь, Михман? Я считаю нужным разобраться до конца, с кем я делаю бизнес, как эти люди оказались вместе. Понятно. Значит, я несколько расстроил ваши планы. Ничего страшного. Тем более, Возможно, ты нам ещё и поможешь. И правда, воскликнул Магирамов. Я ведь тоже собирался участие в расследовании принимать без проблем. Вы пока посидите на лавочке, а я куплю что-нибудь перекусить, сказал Магирамов. Я мигом. Всё это хорошо, произнёс Степанов, когда Магирамов удалился. Только меня почему-то не покидает неприятное ощущение, что удачного завершения расследования не предвидится. Не стоит быть таким пессимистом, Дмитрий Анатольевич, отозвалась я. Всё у нас получится. Хорошо бы. Магерамов тем временем сбегал к лавке, установленной прямо на территории университетского дворика. Вернулся он с тремя аппетитными булочками с изюмом, и мы с удовольствием принялись за еду, поглядывая по сторонам. Мимо проходили, держась за руки, влюблённые парочки. Ветер покачивал макушки кипарисов. У наших ног суетливо прыгали горлицы, пытаясь отыскать что-нибудь съестное. Я отломила от булочки кусочек, раскрошила его в руках и кинула птичкам. Тут же, хлопая крыльями, подлетели ещё несколько горлиц. Мне казалось, в глазах их светится благодарность. Несмотря на все проблемы, свалившиеся на нас за последние полторы недели, на душе у меня стало легко и светло. Когда-то я очень хотел уехать в Россию, рассказывал Дмитрий Анатольевич. к корням, к истокам. Мне не нравился здесьшний климат. Не нравилось, что снега порой приходится ждать 2-3 года, и выпадает он чаще всего только на одну ночь. Не нравилась эта жара, засушливый климат, что летом вместо травы на газонах одни колючки. Мне казалось, я расстанусь с этим городом легко, без тени сожаления. И вот однажды настал такой день. В 2 часа дня вылетал мой самолёт. А мне вдруг нестерпимо захотелось взглянуть в последний раз на бульвар, на Бакинскую бухту. И что вы думаете? Я наблюдала за Горлицами, внимательно слушая Степанова. Похоже, его одолело сентиментальное настроение. Михман Абдуллаевич закурил сигарету. Я отправился на бульвар с утра. Сам ответил на свой вопрос, Дмитрий Анатольевич. Погода выдалась изумительной. Небо было голубое-голубое. Море спокойное и ласковое. Я купил донер-кебаб, встал, облокатившись о перила у линии волнореза. и принялся созерцать чудесный вид. Я тогда думал, что никогда больше не вернусь в Баку. А над морем кружили чайки. Время от времени они стремительно бросались вниз и иногда вытаскивали из кажущейся безжизненными, замазученных в вод Бакинской бухты какую-нибудь рыбешку. А я кидал крошки от Донера в воду. И чайки принимали моё угощение. Хорошо помню, какого цвета было море в тот день. Ослепительно синее. А на волнах играло золотыми бликами солнце. И ветерок, мягкий бриз с неизменным запахом мазута. Я смотрел на всю эту красоту так, словно видел в первый раз, потому что понимал, что вполне возможно. Не увижу больше ничего этого никогда. И тут я вдруг понял одну важную вещь. И тогда меня охватил озноб. Внезапно Дмитрий Анатольевич замолчал, погрузившись в воспоминания. Что вы тогда поняли, Дмитрий Анатольевич? поинтересовалась я. А? Что Вид у Степанова был крайне рассеянный. Вы только что сказали, что в тот день, когда уезжали из Баку, поняли что-то очень важное. Ах, да, я отвлекся. В тот день я понял, что не смогу относиться к этому городу равнодушно. Никогда. И что, если когда-нибудь мне придется сюда вернуться? Я встречаю родной город с замиранием сердца. Эх, ведь здесь я учился жить, дружить и любить. Здесь всё было впервые, и здесь прошло детство. Самое светлое пора в жизни каждого человека. Нет, это невозможно забыть. Я не могла почувствовать всего того, о чём говорил Дмитрий Анатольевич. Но представила, что навсегда оставляю Тарасов, и быть может, всего лишь чуть-чуть, но поняла, что хотел выразить этой речью мой клиент. А Дмитрий Анатольевич посмотрел на часы. А ведь Анна Юрьевна должна объявиться в университете через полчаса, заметил он. Ждать уже недолго. Без пятнадцати час мы снова были у деканата. А Алина Юрьевна уже пришла, сообщил нам декан. Она у себя в кабинете. Я вас сейчас провожу. Синяковскую мы застали как раз в тот момент, когда она собиралась уходить. Выглядела она лет на тридцать пять, но при этом оставалась весьма привлекательной женщиной. Всё-таки не дурной вкус у Ивана Васильевича, отметила про себя я. Алена Юрьевна, позвал Абрам Давидович. Синиковская остановилась. С вами тут люди желают побеседовать. Ой, я очень тороплюсь. Вы извините, я очень занята сегодня весь день. Давайте я оставлю вам номер моего мобильного, а вы мне свой. Только лучше дождитесь моего звонка. Как только у меня появится свободная минутка для разговора с вами, я обязательно вам позвоню. Давайте так. Дмитрий Анатольевич и Алина Юрьевна обменялись телефонами. Ну всё, я побежала, бросила Синековская, и уже несколько секунд спустя только цоканье каблучков далеко внизу на лестнице напоминало о том, что мы разговаривали с живым человеком, а не с умеющим растворяться в воздухе призраком.